цеплялась за вчерашнего господина с лестницы. Тот заверещал тонким голосом, «Да как вы посмели! Стража вас сейчас же выбросит прочь!» «Стражу, толстяк, еще надо поискать, а пока что я тебя выкину за дверь!» «Это по какому такому праву?» Возмущенная Туанону встала во весь рост. Ничуть не смущаясь своего вида, она набросилась на Людовика Доминика.